Пришло время проститься. Рыжему почтальону надо было бежать за своей кожаной сумкой с корреспонденцией. Молодые люди еще раз крепко пожали друг другу руки, поглядели друг другу в глаза и почему-то внезапно поцеловались. — Чудесный вы человечина, — сказал растроганный цвет. — От души желаю вам стать как можно скорее почтмейстером, а там... и жениться на красивой, богатой и любезной особе. Почтальон махнул рукой с видом веселого отчаяния. «Эх, где уж нам, дуракам, чай пить? Первое ваше пожелание. Если сбудется, то разве лет через пять? Да и то, надо, чтобы слетел или умер кто-нибудь из начальников в округе. Но я зла никому не желаю. А второе, увы, мне, чадо моё! Так же для меня невероятно, как сделаться китайским Багдыханом. Вам-то я, дорогой господин Цвет, признаюсь с полным доверием. Есть тут одна — в староду визвать Клавдушкой. Поразила она меня в самое сердце. На Рождество я танцевал с ней и даже успел объясниться. «Ну куда? Отец — лесопромышленник, богатеющий человек. Одними деньгами дает за Клавдушкой приданого три тысячи, не считая того, что вещами». Что ей за партия? Однако мое объяснение приняла благосклонно. Сказала, потерпите, может быть, удастся повлиять на папашу. Подождите, сказала, я вас извещу. Но вот и апрель кончается. Понятное дело, забыла. Девичья память коротка. Эх, зовей горе веревочкой. Однако пожелаю счастливого пути. Всего вам наилучшего. Бегу, бегу. Иван Степанович вошел в вагон. Окно в купе было закрыто. Опуская его, свет заметил как раз напротив себя, в открытом окне стоявшего встречного поезда, в трех шагах расстояния, очаровательную женскую фигуру. Темный фон сзади нее, мягко и рельефно, как на картинке, выделял нарядную весеннюю белую шляпку с розовыми цветами, светло-серое шелковое пальто розовое цветущее нежное прелестное лицо и огромный букет свежей, едва распустившейся только этим утром сорванной сирени которые женщина держала обеими руками как хороша подумал цвет не сводя с нее восторженных глаз сколько нежности чистоты ума доброты и изящества нигде в целом свете «Нет подобной ей. Есть много красавиц, но она единственная, ни на кого не похожая, неповторимая. Ах, она улыбается!» Правда, она улыбалась, но только чуть-чуть, одними глазами. И в этой тонкой улыбке было и невинное кокетство, и ласка, и радость своему здоровью и весеннему дню, и молодое проказливое веселье. Она погрузила нос, губы и подбородок в гроздья цветов, время от времени будто мимоходом соединяла свои темные живые глаза с восхищенными глазами Иван Степановича. Но вот поезд цвета медленно поплыл вправо, Однако через секунду стало ясно, что это только мираж, столь обычный на железных дорогах. Шел поезд красавицы, а его поезд еще не двигался. «Хоть бы один цветок мне!» — мысленно воскликнул цвет. И тотчас же прекрасная женщина с необыкновенной быстротой и с поразительной ловкостью бросила прямо в открытое окно цвета букет. Он умудрился поймать его и еще поспел, высунувшись в окно, несколько раз картинно прижать его к губам. Но красавица, рассмеявшись так весело, что ее зубы засверкали в блеске весеннего полудня, наклонила голову знак прощания и быстро скрылась в окне. А там ее вагон запестрел, помутнел, слился в линии других вагонов и... исчез. Тронулся и вагон цвета. В ту же секунду загремела отодвигаемая дверь. В купе ворвался все тот же почтальон Василий Васильевич. Шапка у него слезла совсем на затылок, рыжие кудри горели пожаром, лицо было красное и сияло блаженством. В сильном возбуждении принялся он тискать руки Ивана Степаныча. «Дорогой мой, если бы вы знали! Что? Поезд идет! Э, наплевать на корреспондентов! Попили моего пота! Подождут один день! Провожу вас до первой станции! Такой день никогда не повторится, если бы вы знали! Да нет, вы воистину маг, волшебник, чародей и прорицатель! Вы точно как в старых сказках какой-то чудесный добрый колдун!» «Милый Василь Васильевич, пожалуйста, выскажитесь с толком, ничего не понимаю». «Да как же, послушайте только, прощаясь, вы мне говорили, желаю вам сделаться начальником почтового отделения, так, помните?» «Помню». «И дальше, желаю вам успеха у одной прекрасной барышни, которая и так далее, верно?» «Ну да». «И вот, представьте себе, как пощучьему велению принимаю в мешок, а он уж старый и трухлявый, и вдруг расползся. Целая гора писем вылезла наружу. Я их подбираю, и вдруг вижу сразу два, и оба мне. Поглядите, поглядите только!» Он совал в руки цвета два конверта. Один казенный большой серый, другой маленький фиолетовый с милыми каракулями. Цвет заметил деликатно. Может быть, в этих письмах что-нибудь такое, что мне неудобно знать? Вам! Вам! Вам все дозволено. Вы мой благодетель. Смотрите, читайте. Цвет прочитал. Первый пакет был от округа. В нём Разъездной почтальон Василий Васильевич Модестов действительно назначался исполняющим должность начальника почтово-телеграфного отделения в местечко Сабурово в заместители тяжело заболевшего почтмейстера. А в фиолетовом письме на зеленой бумаге с двумя целующимися налепными голубыми голубками на первой странице в левом верхнем углу было старательно выведено полудетским, котящимся вниз почерком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 Два горловых, сиплых, но очень приятных, верных голоса, мужской и женской, запели итальянскую песенку «О соли мио». Модестов выглянул из купе. «Бродячие музыканты», — доложил он. «Но, «Ну, однако, вам и везет, прямо волшебство!» Цвет не ответил ему. Он вдруг в каком-то озарении с ужасом вспомнил весь нынешний день с самого утра, «Правду», — сказал почтальон, — «всякое его желание исполнялось почти мгновенно». Проснувшись, он захотел чаю, сторож принес чай. Он подумал, и то мимолетно, что хорошо бы было развязаться с усадьбой. получилось телеграмма от Тофеля. Захотел ехать, Василий Васильевич предложил повозку и лошадей. «Шутя», — сказал, — «дарю хронометр». и вынул из кармана неизвестно чьи дорогие старинные золотые часы. Влюбившись мгновенно в красавицу из вагонного окна, захотел получить цветок из ее букета. И получил так милый неожиданно весь букет с воздушным поцелуем и обольстительной улыбкой в преддачу. Случайно, из простой любезности, посулил Василь Васильевичу повышение по службе и желанную свадьбу, и судьба уже потворствует его капризу. И сейчас, в вагоне, два пустяшных случая подряд. Что-то нехорошее заключено в этой послушной торопливости случая. И главное, самое главное и самое тяжелое — То, что все эти явления так неизбежно, столь легко и так просто зависят от какой-то новой стороны в душе самого цвета, что в них даже нет ничего удивительного. Цвет сразу заскучал, омрачнел и как бы ожесточил сердцем. Теплое шампанское с икрой показалось ему противным. А в вагоне-ресторане ему неожиданно надоел рыжий почтальон. Показался вдруг чересчур размякшим болтливым, приторным и фамильярным. В этот момент они ели рыбу. Василий Васильевич, пронзив ножом добрый кусок судачьего филея, уже подносил его к открытому рту, когда Цвет лениво подумал про себя. А убрался бы ты куда-нибудь к черту. Модестов... Быстро лязгнув зубами, закрыл рот, положил нож с рыбой на тарелку, позеленел в лице, покорно встал, сказал «Извините, я на секунду» и вышел из вагона и уже больше совсем не возвращался. Заснул ли он где-нибудь в служебном отделении или сорвался с поезда, этого цвет никогда не узнал. «Да по правде сказать, никогда и не заинтересовался этим».